Еще за несколько дожутей незаметно пролетающих суток мы сумели сделать куда больше. Еще два маневровых движка, совсем уж стареньких, заняли свое место, прищелкнувшись и приварившись к обшивке в указанных левы местах. Подсоединив новые корабельные узлы к энергосети, я внезапно оказался почти не удел, а старший и единственный механик Вафамыч с помощью пятого продолжил работать над основными движками, прочно обосновавшись в корме. От моей помощи он отказался, посоветовав найти себе другую работёнку. Но я занятие нашел, посвятив себя тотальной чистке всех важных внутренних устройств и начал с модуля жизнеобеспечения, прочистив или поменяв все забитые фильтры, сменив грязнющие влагопоглотители, пахнущие горью сварки. Вооружившись влажными салфетками, я протёр каждый сантиметр рубки, заодно обнаружив несколько огрехов в энергосети и исправив их. Я проверил каждое крепление, каждый запор, каждую скобу, попутно исправляя все мелкие недочёты и помня, что упущенная мелочь может моментом превратиться в глобальную катастрофу. Я помню историю про пассажирский космический лайнер «Леди Эбиен Нолара», принадлежащий планете Нова Африка. Лайнер вышел в свой третий переход, следуя по уже известному безопасному маршруту. На второй неделе пути леди врубила аварийные маяки, что-то прокричала в эфир и... Связь оборвалась. Только тревожные писки маяков призывали всех мчаться на помощь. Первым местоположение умолкнувшего гигантского корабля достиг один из корпорационных астероидных ловцов, не менее огромная стальная туша. Они обнаружили висящий в космосе раскуроченный десятками взрывов лайнер. Из тысяч пассажиров спасти удалось меньше сотни. Дальнейшее же расследование показало, что в гибели лайнера виноват оказавшийся где не надо пластиковый утёнок. Дешёвая игрушка ценой в один крет, заткнувшая какой-то важный воздухоток и положившая этим начало смертоносной цепной реакции, приведшей к разрушению ультрасовременного космического корабля и массовой гибели. И это несмотря на кучу денег, угроханную на достижение максимальной безопасности. У нас на борту игрушечных утят не было, и это радовало. Немного тревожил кактус, но за этим подозрительным колючим субъектом я внимательно приглядывал. Едва я покончил с очисткой корабля, набрав десяток здоровенных мешков с чёрными от салфетками, с клискими фильтрами и опасно надутыми одноразовыми контейнерами с биологическими отходами, пришли две новости. Как водится, одна новость была плохая, а другая куда хуже. Вафамыч не успевал с основными двигателями. Вообще не успевал. Оно и понятно, несмотря на максимальную модульность и унифицированность для быстрых результатов, требовались куда больше усилия, чем действия пусти бодрого, но всего одного старика. Я же помочь не мог. Тут требовались знания, и чтение инструкции, расстеленной поверх коленки, не спасет ситуацию. Движков нет. Сколько потребуется времени для запуска хотя бы одного еще минимум трое суток. И тут в дело вступала вторая новость. Через двое суток мы достигнем нужного астероида. Наше первоначальное ускорение и, на удивление, чёткие манёвры Лео вели нас точно к цели. Вскоре нам придётся тормозить, а затем и садиться. Посадка на кое-как собранном куске старого утиля — это страшно. Но никаких других вариантов у нас нет. Нам придётся опуститься на астероид рядом с упавшим туда ранее грузовым беспилотником. Мы не можем зависнуть над астероидом, это ничего не даст. Мы не можем задержаться на время и, вися в вакууме, неспешно завершить установку и отладку оборудования. Нам не хватит ресурсов. Воздух и вода конечны. Система имеющейся фильтрации позволяет чуток очистить воду, но пить её всё равно не стоит. Гигиенические процедуры мы проводим исключительно с помощью запасов влажных салфеток, не тратя драгоценную влагу. Теоретически, резко сократив норму потребляемой воды, мы можем существенно продлить свою автономность. Но вот воздух... Регенерационные фильтры мы меняем каждый день. Баллоны с воздушной смесью открываются каждый день. Системы поддержания жизнедеятельности несовершенны. Мелкие сбои случаются регулярно. И в результате такого сбоя каждый раз мы что-то теряем или же приходится исправлять поломку. Как улучшить ситуацию с нашей автономностью? Тут все просто. Нужен док вроде того, что мы недавно покинули. Нужны деньги, нужно оборудование, нужны дополнительные рабочие руки. Всё так плохо? Ну, не настолько, чтобы открывать люки и вываливаться в космос без скафандра с прижатой груди табличкой, я ошибался. Нет, всё не настолько плохо. Просто нам опять придётся пойти на риск. План банален и рискован. Нам придётся почти упасть на астероид, совершив максимально мягкую посадку при помощи установленных под брюхом корабля маневровых двигателей с подведёнными к ним топливопроводами. И тут проблема. Шланги... Трубы, опутанные проводами баки, дополнительные модули и прочее непонятное для меня оборудование имелось. Но установлено и подсоединено не было. Проведя ещё одно краткое совещание, мы чуть подправили план. И я, наконец-то, обрёл работу своей мечты. Стал подносчиком шлангов и труб, доставляя требуемые колдующему Вафамычу. Ну и кофе доставлял, не забывая себе. Правда, сразу заявил всем клиентам, что кофе доставляется только по зонам с воздушной атмосферой. В носовой части корпуса, где обшивка зияла дырами, вместо кофе мы пили горячую воду, сдобренную бульонными кубиками. И тянули, тянули, тянули чёртовы магистрали, устанавливали топливные модули, вставляли картриджи и с каждым часом обнаруживали, что работа не уменьшилась, а только прибавилась. Вот так, постоянно строя планы, делая дополнительные расчёты, оценивая реально сделанное, безжалостно отменяя и обрубая всё ненужное на текущий момент, снова строя планы и снова в них не укладываясь, мы двигались вперёд. И в прямом, и в переносном смыслах. Мы ещё успели убрать и закрепить инструменты, успели привести себя в порядок, перекусить и перехватить по паре часов сна. Главный момент я встретил, находясь в носовой части корабля, жёстко закрепив свой рабочий скафандр на стенке и не сводя глаз с расположенного совсем рядом временного топливного узла. Если у нас и возникнет сбой, то здесь или на корме. Там Вафамыч, а здесь я. В центре Лео. И как бы ни старался Искин, в его ровном машинном голосе всё равно слышно звенящее напряжение. «Всем закрепиться! Пять секунд включения передних маневровых двигателей!» 4 секунды. 3, 2, 1, пуск. Корабль вздрогнул. Меня вжало лопатками в стену. Что-то задребежало, застучало, вырвалось из креплений и пролетело через весь трюм. Успешно. Повторный импульс через 3, 2, 1, пуск. Еще один толчок уже послабее. Задрожавшее судно неохотно подчинялось, останавливая свой стремительный полёт. «Успешно!» «Тим?» «В порядке», — отозвался я, продолжая глядеть только и только на дрожащие шланги, трубки и на мерцающие среди проводов световые индикаторы. «У тебя что по показателям?» «Двигатели отработали в штатном режиме. Мы потеряли три четверти скорости. Продолжаем медленное сближение с целью. Провожу проверочные расчёты. «Вафамыч?» «В порядке», — успокаивающе прозвучало в моём наушнике. «Эти движки пока не врубались, так что не расслабляемся до теста». «Не расслабляемся», — повторил я. «Не расслабляемся». «Расчёты верны. Через 15 минут 37 секунд третий тормозной импульс. Тим, у тебя есть время перебраться в основной корпус?» «Нет уж», — отказался я. «Посижу тут. Что мне делать в рубке?» А нечего мне было делать в рубке, где пока не существовало органов управления. Весь контроль над судном осуществлялся напрямую Лео, что автоматически превратился в пилота. Теоретически, да и практически, через планшет или ноут я могу врубить или отключить любой движок из уже подключённых. Но толку. Я не вижу всей картины в целом и уж точно не смогу посадить корабль. Приближаемся к астероидному скоплению. Будьте готовы к возможным неожиданным манёврам ухода с опасной траектории. «Лео!» — не выдержал я. «Будь проще, меньше официоза!» «Постараюсь!» — вздохнула искусственная личность. «Постараюсь!»